34. Страсти Христа и невероятные мучения Юэфея После осуждения Иисуса начались издевательства над Ним, ругания, избиение бичевания, одели деле Терновой венец Венеции и так далее. Смотри, например, рисунок 1.73. Согласно летописцам Никите Ханяту и Руберу де Клари, Император Андроник был подвергнут изощренным зверским пыткам. Аналогичные события происходили согласно китайскому сказанию и с Юэфэем. Судьи и палачи всячески издеваются над ним. Сказано, «Юэфэй не стерпел. Вы можете обвинять меня в чем угодно, но только не в измене. Значит, не признаешься? Дать ему сорок палок». Смотри рисунок 1.73. Поругание Христа. Матиас Грюновальд. Якобы 1503 год. Старая пинокотека Мюнхен. Взято из Википедии. Приказание было тут же выполнено, но Юэфэй молчал. Злодеи приказали выкручивать ему пальцы, вырывать волосы, Юэфэй только стонал и взывал к небу. Наконец, злодеи утомились, велели отвезти Юэфэя в темницу и объявили, что допрос будет продолжен завтра. Удалившись во внутренние комнаты, Вань, Сыво и Ло, Джу, Цзы долго ломали головы над тем, как заставить Юэфэя заговорить, пока не придумали новый способ пытки надевание мешка и издирание кожи. За ночь подручные приготовили все необходимое и утром заключенного снова привели на допрос. «Начинайте!» — приказал Вань его подручным. Юэ Фэя схватили и еще раз жестоко избили. Вань Сыво и Ло Жудзы позеленили от злости. Они приказали сорвать с Юэфей одежду, обмазать его тело рыбьим клеем и обмотать мешковиной. Когда клей высох, они продолжали допрос. Так ты сознаешься, Юэфэй? Мне не в чем сознаваться. Я знаю, вы мстите мне за те сорок палок, которые получили в наказание, когда опоздали с доставкой провианта. Вы хотите свести меня в могилу? «Но погодите, я умру, стану духом и покараю вас, злодеев!» «Тебе осталось жить считанные минуты, а ты еще смеешь грозить!» Разозлились злодеи и крикнули подручным «Начинайте!» Палачи навалились на Юэфея и начали срывать с него приклеенную мешковину вместе с кожей и мясом. Юэфэй вскрикнул от боли и лишился чувств. Его окатили холодной водой, и когда к нему вернулось сознание, Вайнс его опять пригрозил. Сознавайся, иначе прикажу повторить пытку. Хватит, воскликнул Юэ Фэй. Мне все равно конец, но помните, Юэ, Юнь и Джан Сян не позволят опорочить мое честное имя. Итак, обе версии единогласно говорят, О зверских мучениях, обрушившихся на Иисуса, равно Юефея.